555. Гуру. Сознательная сдержанность в речи, в жестах, движениях, мыслях и чувствах указывает на то, что энергии микрокосмоса сдерживаются волею, то есть происходит овладением. Нельзя переоценить полезность такой сдержанности. Нельзя не заметить, как на протяжении даже короткого времени начинает накапливаться психическая энергия. Нельзя поднять пар в паровом котле, не закрыв ему выхода, то есть не сдерживая его. Также невозможно накопить энергию агния, не утвердив качество сдержанности.